Он только не работает. Это почему же так? На да, бригадир её по частям привёз, а автоей известно, сразу не смонтируешь. Ну что же? Всё ясно, товарищи. Я, как местный, природу здесьнюю досконально знаю. Через неделю, самый больше через 10 дней пойдут дожди. Потом Саяны начнут таять. Вот, таким образом наша задача срубить до распутицы все опоры. Так. От ГЭС идёт бригада монтажников, провод тянут. У них трактора на болотные гусеницы поставлены. Вот. Ватьс наша задача, товарищи. Наша задача О. ясная. Мы её месяц назад изучили и каждый вечер повторяем по параграфам. Ага. Ты лопаты привёз, бригадир? А, э, привёз, э, привёз. И почту и газеты привёз. Я сейчас отведу. Бригадир. А даже за стол с нами не сел. Серьёзный, больно. Скучный. Ну, а, по-моему, дельный мужик. Э, жалко ребята за разговором картошка остыла. Эй, эй, кто там прячется? А ну-ка выходи. Выходи на свет. Знакомиться будем. Мария. Не подходи. Я тебя здесь не знаю, понял? Марьян, настаивать будешь? Уйду на все четыре стороны, уйду или опозорю. Или ещё что? Ты запомни. Мы здесь с тобой совсем не знакомы. Да что ты думаешь? Я И с 10 от него не ушла. Хм. В тайге встретились. В одном городе люди живут, всю жизнь могут не встретиться, а вот мы мы в тайге не разминулись. Уже неделя прошла. Никто так и не знает, что были мы женаты. Ну что ж. Это хорошо. Так лучше. Ой, провалился. Опять провалился. Вот дьявол, ни разу сухим на зимовьи не пришёл. Пригодиру хорошо. У него охотничьи сапоги. А охотник живёт рядом, а чужой. О, недоверчив ты, старик, разворчался к ненастью. А какой он человек, время покажет. Время на всех покажет и всем покажет. Успевай только гляди. Ох, ноги что-то у меня ноют. Да. Я видел, как ты там в воде ты хлюпался и выкопал много. Жизнь научит копать и могилы, и котлованы. Много у тебя жизнь научила, человекшен. Послужить тебя нет на твоей душе места здорово, а всё радуешься или людей жалеешь. А сам обижен, теплом обижен, войной обижен. Да и наши ребята Не прочь поскулить над тобой и терпишь. Это они от скуки, любя. <свят> Если бы они меня так любили, я бы им ежедневно. <свят> Эх, молодой ты ещё, всего не понимаешь. А чего понимать-то? <свят> Ребят, танкист вот, Марью. А Мария красивая, это всякой видит. Что всякой видит, не всякой поймёт, а мне красивые нравятся. Ну, ладно. А воз поумнее, что тогда договорим. <свят> Долго ждать, Векшин. А Мария мне между прочим подходит. Люблю вот таких злых да весёлых. Сыграем, что ли, партию в шахматиски? Нет, сегодня я не игрок. Ну, как хочешь, лежи тогда, я пойду за дровами. Весёлых все любят. А вот кого весёлые любят? Векшин, спишь? Нет. Сегодня копать легко было. Вода, грязь, а легко. Понятно. Ты в армии по работе соскучился. Да нет, я не о том. Ты понимаешь, я сегодня весь день одни стихи вспоминал. Прочти. А почему вспоминал? Земля мне твёрдой попалась. Копаю, кляну её, а вот стихи отогнать не могу. Там про трудную землю, сырую. Господи, холодильник какой! Что, дорогие? Трава собирают. Размяться парням надо. Слушай, brigade, почему так долго идут трактора? Неделю ждём.